Тридцать девять. Она проснулась в пять утра, вся в поту. Температура спала. Студентов возле заводских ворот не было видно. Зато фашисты заявились. Они приехали на тех же машинах, что и вчера. Лила узнала их рожи. Теперь они выкрикивали лозунги и раздавали листовки. Дело пахло новой дракой, и Лила, сунув руки в карманы пальто, Быстрым шагом шла к воротам, надеясь, что успеет в них скользнуть, пока не началась стычка. Но вдруг перед ней вырос Джину. «Ты читать-то еще не разучилась?» — спросил он на диалекте, протягивая ей листовку. «Я-то нет. А ты когда научился?» — ответила она, не вынимая рук из карманов. Она попыталась его обойти, но Джину впихнул ей в карман листовку, ногтем оцарапав ей руку. Лила скомкала ее и выбросила. — Не годится даже задницу подтирать. — А ну, подними, — приказал сын-аптекаря, мертвой хваткой вцепившись ей в руку. — Подними и послушай меня. Вчера вечером я спросил у твоего рогоносца мужа, можно ли мне тебе накостылять. И он мне разрешил. Лила впилась в него взглядом. — Значит, чтобы мне накостылять, ты бежишь спрашивать разрешение у моего мужа? — А ну, отпусти руку, сукин сын. В этот момент рядом появился Эду. Но вместо того, чтобы с безразличным видом пройти мимо, он против всякого ожидания остановился. «Чего он к тебе пристал, черу? Дальнейшее произошло молниеносно. Джино ударил Эду кулаком в лицо, и тот повалился на землю. Сердце у Лила опять забилось где-то в горле, и все вокруг закружилось невообразимой скоростью. Она подняла камень, крепко сжала его в руке и изо всех сил запустила в сына аптекаря. Джино толкнул Лилу, и она отлетела к фонарному столбу. Эду пытался подняться. В эту минуту по грунтовой дороге, вздымая пыль, подъехала еще одна машина. Лила узнала ее. Эта развалюха принадлежала Паскуале. «Все ясно», — поняла Лила. Арманду послушался ее, как очевидно и Надя, они люди воспитанные. А Паскуале решил ввязаться в бой. Дверца открылась, из машины выскочили, включая самого паскуаля пятеро парней. Это были рабочие состройки. Они принялись охаживать фашистов сучковатыми дубинками. Уверенно и методично. Один точный удар, и противник сбит с ног. Лила заметила, что Паскуали надвигается на джину, который стоял в паре шагов от нее. Подбежала к нему, обеими руками схватила его за локоть и со смехом крикнула «Беги давай, не то прибьют!» Но Джино не побежал. Еще раз толкнув Лилу, он бросился на Паскуале. Лила помогла Эду подняться и потащила его во двор, что было нелегко. Он был тяжеленный, да еще дергался от боли и сыпал проклятиями. Немного успокоился он, лишь увидев, как Паскуале ударом дубинки, повалил Джину на землю. Вокруг кипела драка. Противники, плюясь и изрыгая ругательства, швыряли друг в друга всем, что могли подобрать с земли. Джино валялся без сознания. Пускуали с еще одним парнем, одетым в майку и заляпанные звездкой широкие синие штаны, устремились во двор к будке Филиппо, который от ужаса заперся. Они выбили в будке стекла, но тут, заглушая их похабную ругань, послышался вой полицейской сирены. Лилу охватило радостное возбуждение. «Да», — думала она, — «если тебя пугают, напугай их сам, по-другому нельзя». «Отвечай ударом на удар. Ты у меня что-то отнял?» Я отниму твое у тебя. Как вы со мной, так и я с вами». Пускуали и его ребята запрыгнули в машину, фашисты бросились к своим, волоча бесчувственное тело Джину. Вой сирен слышался все ближе. Лила почувствовала, что ее сердце сжалось, как пружина в заводной игрушке, и поняла, что ей срочно нужно присесть. Войдя в здание завода, она без сил опустилась прямо на пол, прислонившись спиной к стене, и постаралась успокоиться. Тереза, толстуха лет сорока из разделочного цеха, смывала с лица Эду кровь. «То чуть ухо ему не оторвала, а то он спасать его кинулась», насмешливо сказала она Лиле. «Что ж ты его там не бросила?» «Он помог мне, я ему». «Ты что, правда ей помог?» изумленно спросила она Эду. «Еще не хватало, чтоб какой-то чужак ее бил. Я и сам справлюсь», — пробормотал он. «Видали, Филиппо? В штаны наложил со страху», — засмеялась Тереза. «Так ему и надо», — проворчал Эду. «Жаль, что ему только будку помяли». Тереза обернулась к Лиле и, хитро сощурившись, спросила. «Признавайся, это ты позвала коммунистов?» «Она что, шутит?» — подумала Лила. «Или вынюхивает, чтобы донести хозяину?» «Нет», — ответила она. «Зато я знаю, кто позвал фашистов». «Кто же?» «Сакаво».